Жуковские леса Крутов тремя выстрелами по горелов расчистил путь к лесу, и Крутов даже подумал, что это возможно, его последний шанс прорваться и уйти. Но решение своего не изменил, лишь ускорил бег до предела и, добравшись до места своего недавнего боя с майором Сватовым, разрядом из психогенератора, обезовредил двух боевиков майора, пытавшихся привести командира в чувство. Обшарил карманы его брюк и куртки. Ключей там не оказалось. По карманам Сватова было рассовано множество разных предметов: от набора сюрикенов до ножа и зажигалки, но ключи отсутствовали. Крутов повертел в руках связку каких-то чёрных шайбочек с металлическим ободком и хвостиком, похожих на батарейки для часов. Хотелось было выбросить и передумал. Ничего ненужного майор с собой не носил. Батарейки наверняка для чего-то предназначались. В камень неподалёку свинькнула пуля. Кротов огглянулся. Суета на центральной площади городка почти улеглась. Охранники и работники лаборатории, поднятые по тревоге, уже не метались как угорелые по территории, а начали сосредотачиваться у главного корпуса, возле гаража и решётчатой мачты с прожекторами. на крутого не особого внимания пока не обращали принимая его за своего но длится это неведение долго не могло даже в особствии сватова охрана знала что ей надлежит делать один отряд пятнистых мордоворотов в беретах численностью в 15 человек устремился в лес где уже шла перестрелка их коллег с идущей в атаку группой витись Вторая группа в 5 человек вдруг побежала к бетонным кубам отстойников, а третья, самая многочисленная, состоящая не только из парней в камуфляже, но и из мужчин, и женщин в гражданском, рассредоточилась вокруг центрального корпуса лаборатории и исчезла внутри него. крутов заинтересованный действии ме этих людей предпочёл выброситься за ними но интуиция подсказывала что пятёрка цели устремлённых парней в камуфляже не зря кинулась к бетонным строениям и не ошибся это был отряд ликвидаторов Они подскочили к первому стоящему рядом со столовой Кубу. Один из парней что-то сунул в дверь. Круто ему показалось палец. Дверь отъехала в сторону, и в ту же секунду второй спецназовец бросил внутрь гранату. Дверь тут же встала на место, и взрыв погремел не громко, только вздрогнула земля. Да из щелевидного окна под крышей Куба вынеслось облочка пыли и дыма. Но Егора он буквально подбросил в воздух. В одном из кубов отстойников должен был находиться Панкрат, в другом Елизавета. Серёга рявкнул Егор во весь голос: С противоположной стороны поляны, где стояли штабеля каких-то ящиков и длинных белых бочек, раздался короткий свист. Крутов показал рукой на бегущих к очередному отстойнику ликвидаторов и сделал жест большой палец вниз. Погорелов понял. Уже через секунду один из парней кувыркнулся на землю с пулей в затылке и затих. Затем упал второй, но ещё дёргался, садился, вставал и снова падал. В то время как оставшиеся будто это их не касалось, продолжали свою работу и взорвали ещё один куб сергей достать их уже не мог двери в отстойнике располагались с другой стороны крутов прыгнул вперёд набирая скорость туго свистнул воздух в волосах берет сорвало ветром свело правую ногу потом левую такая нагрузка для икроножных мышц даже для чемпиона по спринту была бы слишком велика зрение расфокусировалось В закружившейся голове поплыл комариный звон, кровь отлила от неё, прокачиваемая сердцем в основном через лёгкие и ноги, так быстро он никогда раньше не бегал. Встрелять в него начали от здания лаборатории, разобрались гады, когда Егор за 5 секунд преодолел 70 м, отделяющих опушку леса от ширен ги бетонных кубов. И длинной очередью свалил ликвидатора, собиравшегося метнуть гранату в дверетстойника. Раздался взрыв. Граната рванула в руке парня, оторвав ему кисть и сразив коллег. Но и после этого раненные и изрешеченные осколками, они всё ещё пытались доделать своё дело, ползли к двери, тыкались друг в друга и доставали гранаты. ули прочертили впереди крутова дорожку пыльных фонтанчиков а он с диким криком нет бежал к ним и полил из двух автоматов сразу до тех пор пока парни не затихли то что они зомбированы он понял позже как на крыльях преодолев оставшиеся 20 м, не чувствуя попаданий, его ранило трижды в бедро, в плечо и в бок, пуля скользнула по ребру, да и остальные раны тоже оказались касательными. Счастлив твой бог, полковник. Егор толкнул полуоткрытую дверь и заскочил внутрь строения, в каком сам сидел 2 дня назад. Панкрат Воробьёв находился здесь. но освободителя не видел хотя и смотрел на него остановившимся взглядом сидя у стены он был жив но никак не реагировал на то что происходит вокруг это был транс вызванный разрядом психогенератора а как вывести панкрата из этого состояния крутов не знал Посиди, майор, пробормотал он, сжав его безвольную руку. Я вернусь, только освобожу Лизу. Он выглянул в дверной проём к домику, где он нашёл Панкрата. Бежали четыре камуфлированных хамбала, поливая его из автоматов, ещё несколько охранников перебежками приближались к штабелям ящиков, где выбрал себе позицию погорелов Сергей, не стрелял. То ли экономил патроны, то ли был ранен. Крутов взглянул на лежащих у двери убитых им ликвидаторов и вдруг увидел в ладони одного из них чёрную шайбочку, батарейку. Вытащил из кармана связку таких же шайбочек, найденных у сватава, перевёл взгляд на дверь и понял: это были электронные ключи. Огонь усилился, пули пели и визжали, рикошетируя от камней, звучно шлепаясь в стены. Охранники патронов не жалели и смерти не боялись. Они тоже были замбированны, запрограммированы хозяевами лаборатории на выполнение приказа любой ценой, даже ценой собственной жизни. Ёлкин лес, прошептал Егор, чувствуя, как костюм начинает липнуть к телу в местах ранений. Я же никому не желал зла. Почему же вы пытаетесь сделать зло мне? Ну, держись, полковник. Сейчас тебя слегка замочит свинцовый дождик. И в тот момент, когда он кубарем выкатился из двери на дорожку перед отстойником, откуда-то из столовой раздался знакомый веский голос подствольного гранатомёта. Бух, бух. Перед приближающимися зомби-охранниками выросли два огненных веера. И стрельба с их страны прекратилась. Однако Егор не остановился, хотя и понял, что в витязи наконец прорвались к центру зоны, припустил к соседнему кубу, уже не отвлекаясь на бой, и с помощью шайбочки ключа, не сразу сообразив, как она вставляется в щель на двери, открыл замок. Дверь попал зло в бок. Внутри двое дети. Подростки лет По двенадцати и четырнадцати испуганные лица, блестящие глаза Лизы. Нет, ждите, не высовывайтесь! крикнул им Егор, бросаясь к соседнему манстойнику. Но и там Лизы не оказалось. Не было ее и в последнем бетонном склепе, где сидели пять молодых женщин в невообразимом рванье. Из крутого словно вынули сердце. Мир в глазах потух. Он перестал видеть и слышать, пока кто-то не затребил рукав его куртки. "Командир, ты ранен? Что с тобой, командир?" Его очнулся, посмотрел на забоченное лицо Саши Зубко, прошептал: "Её здесь нет". Дубневич не солгал. Может быть, она в том сером здании? По телу крутого словно прошёл электрический ток, он снова ожил. Сможем пройти внутрь. Что за вопросы, Лукич? Если надо, пройдём. Зубку махнул рукой кому-то из парней. Лёняк зданию будем вскрывать. Но приблизится к угрюмому корпусу лаборатории Витязи не успели. Послышался стремительно нарастающий гул вертолётных винтов, и над поляной на небольшой высоте появился военный Ми-8 в боевой раскраске с четырьмя подвесками Птур и Нур. Он пошёл вокруг поляны по дуге и с ходу дал залп по перебегающим внизу фигурам, не щадя ни своих, ни чужих. Серия взрывов протянулась сто метровой полосой через всю площадь городка, поднимая в воздух тучу земли, камни, осколки стекол, ветки деревьев, куски бревен и кирпичей, остатки мотоциклов и машин. Клубы пыли на мгновение скрыли солнце. Не дожидаясь приказа Крутого, Зубко включил рацию и всем в лес. Второй залп накрыл два бетонных куба. В воздух полетели осколки бетона и металлические лоскутия. Крутов остановился, скрипнул зубами, порываясь броситься к отстойникам. Саша удержал его за рукав. Куда? Взорвут к чертям. Там Панкрат. Дети круто вырвал рукав и напрягаясь до боли в натруженных мышцах ног, метнулся к ближайшим боксам. Зубков скомандовал: "Огонь по вертолёту!" и бросился за ним. Они успели вывести перепуганных до смерти подростков и вынести Панкрата, но женщин в крайнем отстойнике спасти не смогли. Вертолёт сделал ещё один заход и разнёс в клочья оставшиеся домики, где хозяева лаборатории держали материал для испытаний психотронной техники, людей. Но на этом дело не закончилось. Ми-8 сделал вираж, сел за зданием лаборатории ближе к лесу и высадил десант. В бинокле было видно, как во все стороны разбегаются пятнистые фигуры с собаками, вытягиваясь в цепь. Их насчитывалось не меньше трёх десятков, и вёл десантников полковник Дубневич, окружённый четырьмя могучими богатырями под 2 м ростом. Ну что, командир, это уже не пограничный инцидент, как говорится, оскалился Зубко. Война? Против нас двинули армию? Это ещё не армия, процидил сквозь зубы Крутов, не отрываясь от куляра в бинокля. Это всего лишь российский легион. образование незаконное, насколько я знаю, собирает ряд. Впрочем, нет времени до и рацию. Зубку вытащили из кармашка на рукаве запасной комплект. Егор нацепил на голову дугу с наушником, придвинул к губам усик микрофона и начал командовать, уже определив стратегию и тактику предстоящего боя. Через несколько секунд группа Витись начала отрабатывать поступившую вводную. Снайперы группы Болязни и Погорелов залегли по краям поляны справа и слева от здания лаборатории и начали в первую очередь отстрел собак и проводников, создавая коридор, по которому устремилась к зданию змея основного ядра группы. Крутов и Зубко в кинжальной атаке не участвовали, но они в это время мчались на пределе сил вдоль опушки леса, обходя поляну слева, пока не вышли в тыл севшему вертолёту. У них была другая задача. Крутов, конечно, прибежал к намеченному месту первым, зубку отстал и появился лишь через пол минуты, свалился рядом почти бездыханный. Но «Ну ты и бегун, командир, без ружья охотиться можешь, ни один зверь не уйдет. Отдышись, посоветовал Егор, ввинчиваясь в траву, выпал с на край поляны и двигался до тех пор, пока не увидел лениво вращавшиеся лопасти вертолета, оглянулся на ужом ползущего следом Александра, готов, пошли. они понеслись и тенями понеслись к боевой машине остальные витязи к этому моменту выполнили программу минимум добежали до корпуса лаборатории все действия группы атак и перемещения заняли всего полторы минуты десантники дубневичи не успели пройти и половины площади вынуждены огрызаться и передвигаться ползком под огнем снайперов а затем и витязи показали что такое в натуре профессиональный штурм объектов занятых террористами лишь одна собака, черный с подпалинными мастиф, дамчалась до змеи, атакующих, но и та была убита тут же короткой очередью. Затем, добравшись до корпуса лаборатории Витези, в мгновение взорвали входную дверь. Четверо остались снаружи отбивать атаку уцелевших десантников, а пятеро ворвались внутрь. в этом мероприятии не участвовал только воха васильев у него было задание пробраться в гараж зоны и вывести стоявший там бтр задача у крутова и зубко была посложнее им предстояло захватить вертолёт и взять в плен дубневича первую часть задачи они решили быстро и тихо александр выстрелил из пистолета с глушителем в стоявшего к ним спиной десантника охраняющего вертолёт а егор разрядил в пилотов психогенератор надеясь что бронированное стекло кабины не послужит препятствием для излучения расчёт оправдался хотя кабина вертолёта всё же отразила часть разряда пилоты не потеряли сознания но поплыли переставая соображать что делают в расчёт их какое-то время можно было не брать и командиры витязя переключились на более важный объект Полковник Дубневич был опытным бойцом и сразу сообразил, что ситуация складывается не в его пользу. Проникшие на территорию зоны профессионалы какой-то спецслужбы перехитрили защитников лаборатории. Вместо того, чтобы отступить перед превосходящими силами противника, они нанесли внезапный кинжальный удар по городку и рассекли преследователей на две части, поддерживаемыми огнём первоклассных снайперов. И если бы не их задержка у здания главного корпуса лаборатории, участь полковника была бы решена. Обучены они были гораздо лучшие телохранители, но они остановились. И у Дубневича появился шанс отступить, что он и сделал, сориентировавшись раньше своих подчинённых. Назад рявкнул он, останавливая влёгшуюся боем четвёрку легионеров прикрытия к вертолёту. Парни с неохотой повиновались. Начали отступать лицом к зданию лаборатории занятым у противника и наткнулись на застывшего почему-то полковника. Оглянулись. В полусотне метров от них перед вертолетом стояли двое мужчин и смотрели на них. Один был в новейшем спецкостюме киборг, которыми снабжались только сверхсекретные литные подразделения ФСБ и ГРУ. Второй в камуфляжном мундире. армейского спецназа и оба были вооружены не хуже легионеров Дубневича. Полковник ощутил слабость в ногах, узнав в одном из мужчин Крутого. Он понял, что обречен. Он хотел крикнуть и остановить грядающую свинцовую метель, но воздух застрял в легких, губы пересохли, сердце сбило с ритма, как бы ожидая, чем все закончится. Нико ожидания и растерянности прошёл. Слажено ударили автоматы Крутова и его космического напарника. Дубневич остался один, по пояс в траве, помертвевшей и застывшей, как гипсовая статуя. Все четверо его телохранителей падали в траву, не успев открыть ответную стрельбу. "Подойди", сказал Крутов. и хотя голос его был тих и почти не слышен из-за непрекращающейся перестрелки полковник услышал бросил в траву пистолет-пулемёт побрёл к вертолёту всё ещё ожидая выстрела где елизавета спросил егор когда между ними осталось два десятка шагов да не знаю я на этот вопрос могу ответить я Раздался откуда-то сзади гортанно-глубокий голос: "Стоять. Не оборачиваться. Оружие на землю". Крутов и Зубко переглянулись, готовые прыгнуть в разные стороны и открыть огонь. Но раздавшиеся автоматные очереди, срезавшие траву, слева и справа от стоявших офицеров предупредило их действие а кликнувший их человек был профессионалом крутов медленно повернул голову к ним подходил джахангир в сопровождении двух огромных качков с автоматами опустить оружие егор я знаю ты в великолепной форме но эти ребята знают толк в гашении обликов Слава Аллаху. Ожил Дубневич, лицо которого приобрело маляновый оттенок. Во время вы Местислав Кали он не договорил. Сухо треснул выстрел. Волбу полковника расцвела кровавая звезда. От удара пули голова его откинулась и упал он уже мёртвый плашмя на взничь. Есть разговор, продолжал, как ни в чём не бывало Джехангир, пряча пистолет. Твоя девушка у меня, так что не ищи её здесь, не суетись. Крутов дунул в усы Крацы. Кока, что там у вас? Обыскали всё гнездо? Тут целых 3 этажа под землёй, твои подруги нигде нет, ответил Морозов, руководивший группой витязей в здании лаборатории. Минируйте и уходите. Не надо минировать, улыбнулся Джахангир, всё поняв из реплик Крутова. Территория объекта и так заминирована. А ключ от системы ликвидации у меня. Поговорим. Крутов встретил взгляд Саши, дёрнул ухом, что означало: "Слушай и действуй по обстоятельствам", повернулся к бывшему учителю. "Я весь внимание". "Поддержи космонавта на мушке", сказал Джехангир одному из гигантов, махнул Егору рукой. "Пройдёмся". Второй великан обыскал Крутова, нашёл пси-генератор, бросил шефу Тот поднял брови, с любопытством посмотрел на отрешённо спокойное лицо бывшего ученика, качнул головой: "Да, полковник тебя недооценил". Они пересекли открытое пространство поляны, углубились в лес, прошагали в молчании около сотни метров и вышли на утрамбованную сотнями ног грунтовую волейбольную площадку с натянутой сеткой и судейской вышкой. чуть поодаль располагались турники, брусья, стенка стойки с баскетбольными щитами здесь очевидно работники лаборатории проводили спортивные состязания хочу сделать тебе деловое предложение начал джахангир я знаю что тебя уволили знаю также что ни к какому берегу ты ещё не прибился иди к нам к нам это кому с угрюмой иронией спросил егор к веве секторам экспериментирующим на людях на детях А у тебя есть выбор Без выходных положений не бывает Ну да если признать выходом смерть Нет я предлагаю тебе работу не с психотроникой хотя косвенно ты будешь относиться к службе безопасности других подобных объектов Российский легион Я же сказал Дубневич тебя недооценил Арас ты узнал о легионе. Да, ты будешь связан с легионом, точнее, с его службой охраны тайны. Возглавишь отдел. Идёт. Крутов покосился на телохранителя Джахангира, стоявшего в двух шагах с непроницаемым квадратным лицом. "Мистислав Калинович, понял". "Не беспокойся. Он понимает только то, что необходимо понимать для исполнителя его ранга. Зомби. Ну, в некотором роде. Победить его невозможно, можно только убить, да и то лишь выстрелом в голову. Легионы весь из таких. Ну что ты, такой задачи и не ставилась. Достаточно определенным образом запрограммировать офицеров с помощью психогенераторов? Крутов кивнул на пистолет в руке Джахангера. Тот посмотрел на него, спрятал в карман. Нет, это глушак, генератор подавления воли. А уже появились болевики, излучатели второго поколения, возбуждающие нервную систему таким образом, что человек чувствует сильнейшие боли в нервных узлах. Программирование же выполняется с помощью ЗГ (зомби генераторов) — это стационарные установки. И, кстати, все они вместе с глушаками вчерашний день. На очереди более серьезные идеи. Крутов поднял руку, останавливая Джахангира. Ни слова больше, учитель. Я не хочу это слышать. И на легион, организацию явно незаконную, работать не намерен. Сегодня о существовании легиона будет доложено президенту. Думаю, он не станет наказывать тех, кто родит за отечество и создал такую мощную оперативную службу, как легион, во имя возрождения былого могущества России. Кротов покачал головой. Слова учитель. Даже в случае узаконивания легиона я работать в нем не хочу. Не спиши с выводами, полковник. Давай зайдем с другой стороны. Ты знаешь, что ни в одной стране мира нет такой крутой кривой смертности, как в России. Особенно это касается мужчин трудоспособного возраста. Они гибнут от несчастных случаев, травм, отравлений, нелепых случайностей, аварий. Если в странах Европы и Азии по этим причинам в мир иной отправляются около пяти процентов общего количества умерших, то в России до тридцати процентов. Но я о чем это говорит? о целенаправленном воздействии. Легион и нужен для того, чтобы это воздействие остановить благими намерениями усло на дорога ВАД. Идём дальше. Положение в обществе, когда человеку противостоит огромная, жестокая, коррумпированная бюрократическая система, уродьюющий рынок, подменяющий все общественные отношения, надо менять. Государство снова встаёт над личностью, а собственность превращается в добычу властных структур. Ты это понимаешь? Кротов молчал. С этими положениями он был согласен, но ждал продолжения. Доколе будем мириться с тем, что идёт разграбление госсобственности государственными же чиновниками, с номенклатурной приватизацией, с продажей земли не её реальным хозяевами, а тем, кто имеет деньги? с тем, что объемы производства как не росли, так и не растут, в то время как усугубились проблемы занятости. Но Бог с ними с финансово-экономическими и социальными проблемами, в конце концов они решаемые. Но есть вещи куда более глобальные. Джихангир замолчал и поправил под волосами душку мини-рации. Он тоже, оказывается, носил ее на себе. Мельком посмотрел на притихшего Егора. Твои вертолёты в Жуковке захватили мои люди. Это к сведению. Ты меня слушаешь? Егор кивнул. Так дан наиболее важным. Деятельность отдельных политических фигур и партий привела в России к тому, что слово демократия превратилось в синоним антигосударственности, антинародности. Исторический путь России и ее святыни оплевываются, советский период истории страны вообще растаптывается, хотя именно при нем были созданы великие произведения искусства, литературы и кино. И, наконец, пощечины России стали наносить даже те, кто зависим от нее на все сто процентов. Как можно терпеть положение, когда великую империю ставят на колени какая-то банановая республика? Нефтяная, грязная, бандитская Чечня. Джахангир замолк, глядя на застывшее лицо Кротова. Торшевильнулся. Но войну в Чечне развязали политики, греющие на ней руки, а не чеченский народ. И такие же политики сидели на её престол. Тебе не кажется, что так всё скоро растащют Россию по кусочкам? Не кажется. Хотя, может быть, я не всё понимаю. И как же вы собираетесь наводить порядок и объявить Чечне войну дело не в Чечне. Исламская республика Ичкерия, как они себя называют, лишь лакмусовая бумажка процесса, необходима революция. Только она способна решить все возникшие проблемы. Великая Россия, великая идея. А как это согласуется с тем, что делают здесь в ВИВ-секторе? Разработчики психотронного оружия. Анджахангир оживился. То, что ты увидел, вершина айсберга. Если станешь работать с нами, узнаешь всё. Могу сказать лишь одно. Поставленная цель оправдывает любые средства. А люди, о которых ты говорил, преступники, они всё равно рано или поздно были бы казнены. А женщины, дети. Женщины неизлечимо больны, а дети, что ж ты прав, это перегиб. Я был против использования детского материала в тестировании техники, уверяю тебя, этот этап проекта позади. Проекта? Какого? Джахангир понял, что сказал лишнее, но останавливаться было уже поздно. Данный объект на территории которого ты сейчас находишься, Они вторгают собой часть проекта, начальную стадию, но большого воздействия на сознание людей обеспечить наши разработки на этой стадии не могут. Нам же необходимо именно большое, глобальное воздействие. Зачем? Чтобы избранная элита управляли остальными, в глазах джихангира зажглись колючие огоньки в первую очередь для того чтобы избежать кровопролития на первом этапе революции во вторую для того чтобы построить общество о котором мечтали многие великие умы а тех кто с вами будет не согласен или не поддался внушению вы будете отстреливать Около 80% населения это психически нормальные люди с нормальной субъективностью, которых легко погрузить в социопатический транс с помощью телевидения. Для остальных мы создаём в рамках проекта системы ИПА информационно-психологической атаки. Но об этом ты узнаешь позже. Вы не ответили на вопрос, учитель. Джахангер нахмурился, пожевал губами, не спуская потемневших глаз с рассеянно равнодушного лица Кротова. В принципе, мы предполагаем столкнуться с сопротивлением трёх категорий сил: первая категория обстоятельства, вторая люди, третья системы и структуры. С обстоятельствами, наподобие тех, что возникли, например, в Брянской области, бороться трудно в организационном плане, но просто в техническом. Есть деньги, есть ресурсы, задача будет решена. С людьми бороться сложнее, потому что в принципе, желательно не убивать их направо и налево, а изучить псих-параметры и подчинить. А вот с системой есть лишь один способ борьбы. направить её на самоуничтожение. Например, в начале 90-х годов у нас в стране были высвобождены зверски агрессивные инстинкты огромной массы психически неполноценных людей, у которых вырバталась биологическая потребность в насилии. А всплески бандитизма, терроризма, преступлений, совершаемых маньяками, ты должен был слышать. Так вот, образовался странный кязю устойчивый агрегатор преступников, криминально-психическая структура, которую разрушить извне в сложившихся условиях невозможно. Что прикажешь делать? Крутов молчал. Джахангир прислушался к очередному сообщению парации. Мне передали, что в Брянске убит Рамазан Рахимов, начальник моей службы зачистки. Не твоих ли рук дело? Впрочем, это уже не имеет значения. Бригада зачистки уже на подходе. Итак, твоё решение? Нет, тихо сказал Крутов, сдерживая яростно-хладнокровную силу боевого транса. Вольному воля. Но отпустить тебя, сам понимаешь, я не имею права. Ты слишком многое узнал и слишком многое можешь. И что вы собираетесь делать? ликвидировать утечку, то есть убить меня. Ну зачем же терять такую боевую единицу? усмехнулся Джахангир, вынимая одной рукой глушак, а другой какую-то плоскую чёрную коробочку с усиком антенны и кнопкой. Сейчас я нажму эту кнопочку, сработает система ликвидации, и от засвеченного объекта со всеми, кто там находится, ничего не останется. Потом я испытаю на тебе действие глушака и увязу в Москву. Где ты придёшь в себя и станешь работать на проект, но только уже в состоянии зомби. А без программы ты слишком опасен, Егор. Ведь ты даже сейчас готов начать бой в абсолютно безнадежной ситуации, не так ли? Джахангир смерил крутова насмешливым взглядом, заколебался. Даже интересно было бы посмотреть, на что ты способен. Не хочешь размяться с Светюшей? Несколько минут у меня ещё есть. Крутов повернул голову гиганту телохранителю, мышечный каркас которого внушал не уважение, а страх. Встретил ничего не вражающий взгляд и понял, что любые приёмы для этого Геракла, всё равно что массажное похлопывание. Нужен был лишь один удар из арсенала Диммак, да и он не очень гарантировал успеха. "Начинай", повёл стволом глушака Джахангир. "Если сможешь продержаться пару минут, Я, возможно, изменю своё решение. В тот же мгновение Крутов прыгнул к телохранителю и на выдохе с энергетическим выхлопом ударил гиганта рукой копьём. Сжатые пальцы пробили грудную клетку телохранителя, минуя рёбра, вонзились в сердце. Егор сжал руку и вырвал сердце из груди, повернулся к Джехангиру, бросил ему под ноги сердце тяжело рухнувшего за спиной парня, сказал глухо: "Я не хочу вас убивать, учитель. Где Лиза?" Джехангир поднял руку с глушаком. Лицо его пожёлтело, потеряло былую бесстрастность каменного идола. Глаза сузились, наполнились тьмой. Кажется, я тоже тебя недооценил. Крутов шагнул вперёд, и Джахангир выстрелил, и ничего не произошло. Егор продолжал идти. Мстислав Калинович посмотрел на пистолет в руке на полковника и ещё раз нажал на курок и наконец понял. Вынул аккумулятор. Стой. Он поднял зажатую в левой руке коробочку. Это дистанционный взрыв. Ещё один шаг, и я нажму кнопку. Егора остановился. Учитель, вы заставляете меня жить по закону зеков. Не верь, не бойся, не проси. Это не моя философия, но я готов исповедовать и её, если вы откажетесь от своей. Может быть, лучше решим проблему иным путём. боевым. Победите вы, делайте всё, что хотите. Если же победу одержу я, вы скажете, где Лиза, и я вас отпущу. Клянусь. Джахангир попятился. "Стой где стоишь, Крутов, иначе будешь виновен в гибели своих коллег, а этого тебе не простят". За спиной командующего российским легионом возникло движение. Из-за низкорослого ельника выскочили две фигуры в чёрном. Джахангир оглянулся и поднял над головой руку с дистанционным взрывателем. "Нет!" закричал Егор, бросая давно приготовленный сюрикен, но было уже поздно. Джахангир нажал кнопку. Стрелка сюрикена угодила ему в шею одновременно с раздавшимся взрывом. Казалось, взорвался весь лес. Ударило в ноги На деревьях выросла стена выброшенной из земли дыма и пламени. Деревья сотнуло мощной ударной волной, запутавшиеся в ветвях и кустарнике, и к счастью, не доставший крутова и всё же на какое-то время наглох, ослеп и остолбенел, не в силах перенести боль утраты. Потом почувствовал что-то горячое ладонь на своём локте и очнулся. На него смотрели внимательные Озабоченные глаза Ираклия Федотова, магистра ордена чести и контрразведчика. Ты как? В порядке? Идти можешь? Крутов пошевелил занемявшими губами, ираклий понял. Всё в норме, полковник. Мы предупредили твоих витязей, все живы-здоровы, ждут у дороги. Что? Егор не поверил своим ушам, перехватило дыхание. Что ты сказал? Пошли. На ждут. Мы следили за вами и всё слышали, как этот твой бывший учитель вещал о будущей революции. Ну и предупредили твоих парней. Кстати, твоя Елизавета ждёт тебя в деревне. Крутов посмотрел на Ракля, зачарованно, недоверчиво. И вдруг бросился бежать. Да постой ты, Фетоев попытался его остановить, но ухватил только в воздух. Отрицательно покачал головой Корнееву, готовым уброситься на перерез полковнику. Пусть бежит, мы найдем его в ковальях. Кусты зашевелились, контрразведчики схватили за оружие и увидели человека в чёрной рубашке и таких же брюках, смуглого, с усиками и бородкой. Длинные блестящие волосы цвета воронова крыла были перехвачены на затылке красной лентой, образувая хвост. Не обращая внимания на Федотова и Корнеева, он подбежал к лежащему ничком Джихангиру и склонился над ним. Ираклий-майор переглянулись. Отправить его туда же? вполголоса сказал Корнеев. Чёрный человек оглянулся, и взгляд его был так угрожающе плотен и физически ощутим, что контрразведчики вдрогнули. "Пусть живёт", пробормотал Ираклий. "Пора уходить, скоро здесь будет весь российский легион". Крутов задержался у зоны лишном мгновения, тряхнул руку легко раненому Саше Зубко, помогал остальным витязям. Глянул на состоявшегося психически Панкрата, ничего главное, он жив, а из ступора мы его выведем. И помчался дальше, не отвечая на удивлённые взгляды бывших подчинённых. Объяснять, куда он спешит, не хотелось, лишь крикнул на бегу: "Жду в деревне" До Ковалева он добрался напрямую через лес за полчаса. Сил хватило только на то, чтобы открыть калитку к дому качалиных. Чувствуя, что легкие вот-вот разорвутся, пытаясь не упасть, он вцепился в штакетину забора и остановился. В тот же миг распахнулась дверь дома, и на пороге показалась босоногая, бледная, с огромными сияющими полными неистовой радости и слез глазами Елизавета. Господи! Не только ли ради этого света в глазах женщины и стоит жить, мелькнула мимолётная мысль, а потом Крутов уже ни о чём не думал, прижимая любимую к груди. Текст читал Юрий Лазарев.